Когда госпожа Вердюрен объявила, что на вечере будет господин Сван, "Сван?" воскликнул доктор грубым от изумления тоном, потому что малейшая новость захватывала вразплох этого человека, всегда считавшего себя приготовленным ко всякой неожиданности. И видя, что никто не отвечает ему, "Сван? Кто такой этот Сван?" чуть ли не проревел он вне себя от беспокойства, которое тотчас утихло. Когда госпожа Вердюрен объяснила: "Неужели вы не знаете, это друг Одетты, о котором она говорила нам?" "Ах да, верно, верно. Прекрасно", проговорил сразу успокоившийся доктор. Что касается художника, то тот был в восторге от ожидаемого появления Свана у госпожи Вердюрен, так как по его предположениям, Сван был влюблён в Одетту. А он охотно покровительствовал любовным связям. "Ничто так не забавляет меня, как устройство свадеб", признался он на ушко доктору Катару. "Мне очень везло в этом отношении, даже у женщин". Характеризуя Свана вердюреном как смарт, одетто встревожило их. Они испугались, как бы он не оказался скучным. Однако он произвёл на них отличное впечатление. Одной из косвенных причин чего, хотя они этого не сознавали, были привычки, усвоенные им во время частых посещений элегантного общества. В самом деле, он обладал одним преимуществом над людьми, даже высококультурными и умными, но никогда не посещавшими аристократических салонов. Преимуществом человека который вращался в свете и поэтому не преображает его симпатией или антипатией, но рассматривает как явление, лишённое всякого значения. Любезность такого человека, вполне свободная от всякой примеси снобизма и от страха показаться чрезмерной, ставшая действительно независимой, обладает той непринуждённостью и грацией движений, которые отличаются гимнасты выполняющие гибкими своими членами как раз то, что они хотят, без ненужного и неуклюжего участия остального тела. Простые и элементарные движения светского человека, учтиво подающего руку незнакомому юноше, которого представляют ему, и сдержанно кланяющегося послу, которому его представляют, мало-помалу совершенно бессознательно вошли в плоть и кровь свана. Так что, очутившись среди людей низшего общественного положения, каковыми были Вердюрены и их друзья, он инстинктивно выказал внимание и предупредительность, совершил шаги, от которых по их мнению скучный воздержался бы. Некоторую холодность он проявил лишь по отношению к доктору Катару. Увидев, как тот подмигивает ему и двусмысленно улыбается, Ещё прежде, чем они успели обменяться приветственными словами, Катар называл эту гримасу добро пожаловать. Сван подумал, что доктор узнал его, вероятно, по встрече в каком-нибудь увеселительном заведении, хотя он посещал эти места очень редко, так как не любил обращаться к услугам продажных женщин. Находя подобный намёк свидетельством дурного вкуса, особенно в присутствии Адетты, у которой могло сложиться дурное представление о нём, он напустил на себя ледяной вид. Но когда он узнал, что дама, сидевшая рядом с доктором, была госпожа Катар, то решил, что такой юный ещё муж не стал бы намекать в присутствии жены на развлечения этого рода, и перестал истолковывать мимику доктора в неприятном для себя смысле. Художник Сразу же пригласил Сван на посетить вместе с Одеттой его ателье. И Сван нашёл его очень милым. "Может быть, вы удостоитесь большей благосклонности, чем я", сказала госпожа Вердюрен притворно обиженным тоном. "И вам будет показан портрет Катара, заказанный госпожой Вердюрен художнику. Постарайтесь же хорошенько, месье Биш", напомнила она художнику. которого давно уже все в шутку называли метром. Передать это красивое выражение его глаз, эту плутовскую искорку в нём. Вы ведь знаете, что больше всего мне хочется иметь его улыбку. Я просила вас написать портрет его улыбки. И так как эта фраза показалась ей замечательной, то она ещё раз громко повторила её для большей уверенности в том, что она будет услышана всеми присутствующими.